Глава 31 Докладывать о ходе зенитного боя командиру дивизиона Гродов пока что не стал. Решил сделать это чуть позже, вместе с докладом о бард-налете. Капитан прибыл на огневой взвод главного калибра и, взглянув на часы, тут же приказал зарядить орудие и раздвинуть стенки перекрытия. Деревянные домики, которыми они маскировали орудия, в мирное время Гродов велел демонтировать, поскольку теперь они сами становились прекрасным ориентиром. Из бревен комбат распорядился смастерить четыре деревянных орудия и окопать их в виде ложной батареи рядом с бывшей железнодорожной платформой, небрежно замаскировав сетью а неподалеку расположить настоящую противотанковую сорокопятку и пулеметное гнездо, расчеты которых демаскировали бы расположение лжебатареи, а заодно несли бы там постовую службу. Идея всем настолько понравилась, что за плотницкие топоры брались даже те, кто никогда раньше не держал их в руках, и вскоре домики действительно были снесены, а в 500 метрах от третьего орудия главного калибра появились деревянные пушки, рядом с которыми валялись пустые орудийные ящики. Тем временем железобетонные створки, которыми прикрывались настоящие орудийные дворики, бойцы старательно выстелили плитками дерна и засадили мелким кустарничком. Как только орудие отстреливалось, ствол его снова исчезал, Обетонные створки надежно закрывали не только от осколков, но и от взора вражеских летчиков, которые уже не раз появлялись над территорией, упрятанной в Приморской степной долине. Самолеты-разведчики противника действительно не раз кружили над Батарейной долиной, однако установить точное место орудий так и не смогли. Комбат проследил за тем, как из подземного арсенала к первому орудию был доставлен по транспортеру 90-килограммовый снаряд, как двое заряжающих вставили его в казенную часть, а затем двое других комендоров поместили туда же мешок с 46-килограммовым пороховым зарядом. Здесь, в огневом взводе главного калибра, все поражало своим весом и размером, все внушало уверенность в том, что такой страшной силы окажется достаточно, чтобы повергнуть любого врага. И приходилось разве что сожалеть, что артиллеристы не могли видеть результатов своей жестокой солдатской работы, хотя ненависть к врагу и жажда мести к захватчикам явно требовали этого. В определенное штабом время батарея залпом ударила по отведенным ей целям, поддерживая своим огнем Орудия арт полевых стрелков, как по дунайской привычке, называл их Гродов и канонерской лодки, а затем Гродов приказал вести беглый огонь, время от времени корректируя цели орудий. Отбой прозвучал только когда наблюдатели с передовой сообщили, что вражеские подразделения большей частью истреблены, а частью рассеяны по окрестной степи. К тому же командиры орудий, пожаловались, что стволы уже накалены, и самое время позволить им остыть. Лишь на следующее утро из донесений армейской разведки стало известно, что во время этого налета были выведены из строя артиллерийская и минометная батареи, были подбиты два танка, частично истреблены, а частично распотрошены два румынских эскадрона и околопехотные роты, которые готовились к прорыву линии фронта но эти сведения поступили потом а пока что не успели остыть стволы орудий береговой батареи после артналета как попросили поддержки из штаба первого полка морской пехоты полковника осипова здесь два батальона румынской пехоты при поддержке немецких танков и румынского кавалерийского эскадрона попытались вклиниться в оборону морских пехотинцев в небольшом промежутке степной равнины между поселками Булдынка и Мещанка. Дважды румыны предпринимали попытки приблизиться к окопам флотской пехоты и дважды мощные взрывы береговых снарядов смертельно прореживали их ряды. Особенно большие потери несли кавалеристы, которых взрывными волнами буквально расшвыривало в разные стороны вместе с лошадьми. Да и прямое попадание в один из танков было воспринято флотской братвой как удар молнии. То, что осталось на поле боя после двойного взрыва дальнобойного снаряда и боезапаса хранящегося внутри танка, представало затем перед врагом в образе вещего знака небес. Когда противник отвел все уцелевшие машины и подразделения в окопы, отрытые по высокому гребню долины, И стало ясно, что в этот день, не получив подкрепления, они уже вряд ли сунутся, с батареей неожиданно связался по рации полковник Осипов. «Честно признаюсь, комбат!» На удивление звонким, без надлежащей командирской зычности, голосом проговорил командир морских пехотинцев. «Если бы не твои комендеры, мы бы на этом рубеже не удержались!» Во всяком случае, во время второго натиска. Роту моего капитана Ламина ты буквально спас от гибели. На последнем этапе боя именно она отличилась в рукопашной контратаке. Стараемся, как видите, товарищ полковник. Тем более, что вы же свои, флотские. Только вот в чем дело. Чем враг ближе, тем оперативнее должны быть наша связь и теснее взаимодействие. «Иначе ни нам, ни вам не устоять!» «Словом, назрела необходимость встретиться», — подытожил Гродов. «У меня тут есть кое-какие задумки. Где вы сейчас базируетесь?» «В районе хутора Шицли. Это уже рядом. Ровно через час буду в расположении. Надо поговорить более основательно. Прежде чем отправиться в штаб морских пехотинцев...» Капитан вызвал командира взвода технического обеспечения и связи и поинтересовался, как далеко на север в сторону хутора пролегает замаскированная телефонная линия. Он знал, что конец одной такой линии из тех, что не могли демаскировать расположение батареи, уходил в сторону Григорьевки, другой в сторону Шицли, еще один по направлению к Булдынке. Кроме того... Внутренний кабель соединял батарейный укрепрайон с казармой, точнее, с городком «Однако существует, — напомнил комбату лейтенант Дробин, — еще один стратегический кабель, который уходит к штабу дивизиона и уже оттуда, в Одессу, к штабу военно-морской базы. Но об этой линии, как и о внутренней линии связи с казармой, разговор особый, поскольку они стационарные» а в остальных направлениях проложены законсервированные линии, концы которых замаскированы у оснований наружных телефонных линий или у других объектов. Причем каждая линия имеет по нескольку выходов. То ли пункт обороны рядом окажется, то ли корректировочные посты решено будет оборудовать. Отыскал выход кабеля, подключился и связь налажена. И где же этот кабель выходит на поверхность в районе хутора? Он пролегает под шоссе и выныривает у руин старой водонапорной башни. Там есть особый знак. То есть линия завершается буквально в пятистах метрах от южной окраины Шицли. До самого хутора дотянуть не могли, дабы лишний раз не обнаруживать себя. То есть хотите убедить меня, что наладить связь с полком морской пехоты особого труда не составит? Был бы приказ, а связь всегда будет. «Вот и прекрасно! Завтра же свяжитесь с начальником связи полка, и пусть подсоединяются!» Сержант Жодин уже сообщил, что оба мотоцикла для поездки готовы, когда капитан вдруг вспомнил, что до сих пор не доложил комдиву об итогах своих боевых стрельб. Но как только он дошел до отличившихся зенитчиков, которые сбили самолет, майор тут же прервал его. То, что они все-таки сбили хотя бы один самолет, это хорошо. Прощаясь с ними, поблагодари за службу. Можешь даже представить того, кто сбил самолет, к награде. «Простите, товарищ майор», — мгновенно насторожился комбат, — «что значит прощаясь? Так ведь забирают у тебя все зенитные прикрытия». «С каким-то странным безразличием». И даже с нотками ехидства уведомил его командир дивизиона. Все-таки популярность комбата явно задевала его самолюбие. «Никто не может забрать у меня зенитные орудия и пулеметы!» С отчаянной решимостью взбунтовался комбат. «Это ты так считаешь. А командование мыслит стратегически. Твое зенитное прикрытие перебрасывают в город для прикрытия порта и приморской части Одессы» и не надо возмущаться по этому поводу. Приказ командующего». Гродов почувствовал себя так, словно его неожиданно оглушили ударом по голове. «Но такого не может быть, такого просто не должно быть», едва сдерживая ярость, проговорил он. «На передовой у полка морской пехоты и других подразделениях зениток тоже нет». «Ну а как выглядят в небе наши самолеты, мы уже попросту забыли». «У нас действительно мало авиации, но действует она эффективно», — возразил комдив. «Но авиация действует тогда, когда это нужно высоким штабам, а не тогда, когда это нужно батареи. Поэтому мне нужны зенитки. Не зря же первоначально здесь базировались зенитные орудия и пулеметные спарки». «Без воздушного прикрытия мы остаемся совершенно беззащитными». «Зачем ты мне все это рассказываешь, комбат?» Все с теми же злорадными интонациями в голосе спросил Кречет, как бы говоря ему в подтексте. «И мы еще посмотрим, как ты, помазанник судьбы, теперь повоюешь. Есть приказ, который ты только что слышал. К полуночи прибудет транспорт» который до утра скрытно перебазирует орудия и пулеметные установки в район порта. А ведь благодаря зениткам мы сегодня не только один вражеский самолет сбили, а другой повредили, но и спасли канонерскую лодку «Красная Армения». «Об этом ты уже докладывал», — жестко отрубил комдив. «К тому же отвлекли на себя часть самолетов, которые совершали налет на порт». «Никаких претензий к действиям вверенной вам капитан Гродов батареи ни у командования дивизионом, ни у штаба военно-морской базы до сих пор не было», — сухо констатировал Кречет. «Старайтесь воевать так и дальше».